но вы могли бы спасти инспектора Спрингера и его людей и моего мужа, взяв их обратно, сказала миссис Андервуд. Вы в конце концов привезли их сюда? Вы хотите обвинить меня в их трудностях? Это не так. Премьер реквизировал мою машину, хотя я не хотел содействовать ему в этом деле. По сути, меня жестоко шантажировали, миссис Андервуд. Я не слышал таких изощренных угроз от британских чиновников. Это лорд Джегед выдал меня. Я работал в глубочайшей тайне и по наивности доверил кое-какие открытия. Вы знакомы с лордом Джегедом? Как спутник по путешествиям во времени? Он все еще в девятнадцатом столетии? Он исчез вскоре после того, как со мной вступил в контакт премьер. — Я. Я думаю, он вначале хотел реквизировать мою машину для своей собственной пользы и использовал свои знакомства с различными членами правительства. Видите ли, его машина неисправна. Значит, его больше не было в 1896 году, когда вы отбыли оттуда. Джеррик хотел услышать новости о своём друге. Вы знаете, куда он отправился? У него была какая-то теория, которую он хотел проверить. Путешествие во времени без машины. Я считал это опасным и сказал ему об этом. Я не знал, что он задумал. Должен сказать, меня не заботит его судьба. Неприятный человек. Слишком сильно он подвёл меня, втянув в свои грязные интриги. Джеррик не слушал критические рассуждения путешественника во времени. Вы плохо знаете его. Он столько раз выручал меня. Но у него есть свои достоинства, но он слишком эгоистичен. Он играет в бога, а я не люблю эту. Встречаются подобные путешественники во времени, но все они плохо кончают. Вы думаете, лорд Джеггет погиб? спросила его миссис Андервуд. Более чем вероятно. Джеррик был благодарен за руку, которую она подала ему. Я считаю, что это ощущение очень близко к страху, о котором ты говорила, Амелия, или, может быть, к горю? Она почувствовала угрызения совести. О, это моя вина. Я не научила тебя ничему, кроме боли. Я лишила тебя твоей жизнерадостности. Он был удивлён. Есть ли радость, исчезает, Амелия, то перед лицом опыта? Я люблю тебя, и, кажется, Нужна плата за этот экстаз, который я чувствую? Что плата? Ты никогда не упоминал о подобных вещах прежде. Ты принимал доброе и не понимал дурного. Она говорила тихо, чтобы не услышал путешественник во времени. Джеррик поднёс её руку к губам, целуя сжатый палец. "Намели. Я сказал об этом потому, что оплакиваю потерю Джегида и моей матери. Я стала неровно вешней, сказала она. Все эти происшествия разбердили мне дух. И она засмеялась, хотя на её глазах выступили слёзы. Да это просто истерик, но я больше не могу ждать гибели или спасения. Он притянул её к себе и поцеловал в глаза. Она сразу же попыталась взять себя в руки и стала вглядываться в мрак умирающего города с печалью и скорбью. всё говорило о полном упадке, и Джэрик разуверился в своих словах, которыми он осыпал Амелию, убеждая, что все изменения незначительны. Там, где раньше почти на милю простиралась освещённая панорама конструкций зданий, теперь была кромешная тьма. Джэрик всерьёз начал подумывать не попросить ли космического кэбмена взять их с собой в 1896 год, несмотря на риск подвергнутся эффекту Морфея, который действовал на них совершенно иначе, чем на всех остальных. Всё это солнечное сияние, сказала она. Оно было фальшивым, как я и предполагал. Ты не знаешь тепла и света настоящего солнца, бедный Джэрик. Весь твой мир, Джэрик, был ложью. Ты не справедлива, Амелия. Все эти города были созданы для того, чтобы люди в них чувствовали себя неущемлёнными, а полноценными. Нет. Города служили нам хорошо. Её настроение изменилось, она отодвинулась от него. Так жестоко, что они вышли из строя именно сейчас.